«Двенадцать. таныки. Мы стоим в темной прихожей, и Катарина возится с плащом на маленькой Марии. «Хозяйка, там сильный дождь», — предупреждаю я. Но Катарина не намерена менять планы, ей нужно погулять с детьми. Мне трудно расслышать ее обрывочные фразы из-за плача малышки, которую я уже долго держу на руках». Маленькая Мария готова к выходу, и Катарина забирает у меня младенца. Лицо у нее удрученное. Они выходят на улицу через ворота. Слышу, как Мария спрашивает, отчего сестренка плачет. Озадаченно смотрю им вслед. Верно ли, я поняла, что ей нужно уйти из дома, потому что придет Ян? Скорее всего, именно поэтому я, сама не замечая, Затаила на него злобу. Он и Катарину заразил своим безумием. Раньше она шагала по жизни спокойно и уверенно. Качаю головой и сметаю тряпкой паутину. Возвращаюсь мыслями к тому дню, когда впервые его увидела. Во мне почти сразу проснулось беспокойство. Он только что вернулся из Утрихта, и в Делфте его имя было у всех на устах. Я сопровождала хозяйку на аукцион. Мария Тинс указала мне на парня, который гулял с ее дочерью, и, похоже, рассчитывал жениться. В ее голосе сквозила насмешка, которая многое сказала об ее отношении. Этот дылда недостоин ее дочери. Мне, конечно, стало любопытно. Катарина никогда не упоминала об ухажерах. К нам во двор никто не заглядывал. Другая на ее месте боялась бы остаться старой девой, но Катарина вела себя так, будто у нее впереди уйма времени и сперва пыталась показать всему свету свою добродетель. Тогда ей уже стукнуло двадцать. Пора бы подумать о помолвке или хотя бы посмотреть по сторонам. Неужели она и правда собиралась последовать примеру этих своих святых великомучениц? По крайней мере... На улице ей вслед так и кричали. Ян шел вперед, переставляя огромные ножище. Я видела его только со спины. Он сутулился, словно затруднялся удерживать свое длинное тело прямо, так что чем-то смахивал на гуся. То есть нет, скорее на марионетку. Существо, которое пытается копировать людей, забывая просто быть человеком. Когда он обернулся, я разглядела светлые глаза, ту самую усмешку, отсутствующий взгляд. Достаточно, чтобы разделить насмешливые отношения хозяйки. Однако мы обе ошибались. В те времена он посылал Катарине стихи и рисовал с нее наброски, которые она хранила в специальном ящичке комода. К своему стыду должна признать, что я сунула туда свой нос». На одном из набросков Катарина позировала с голой грудью. Святой она не была. Рисунок вышел замечательный, что верно, то верно, но Катарина совершила проступок, раздевшись перед ним, когда они еще и помолвлены-то не были. «Порой думаю, что если бы я показала тот рисунок ее матери?» Яна больше не пустили бы на порог, а Катарина, не исключено, что стала бы послушницей. Такой расклад избавил бы нас от многих проблем. Рисунок поразил меня до такой степени, что сперва мне было неловко смотреть Катарине в глаза. Мне было совестно. Лучше бы я никогда этот ящик не открывала. Потом, конечно, меня отпустило — но плохое уже случилось. А я-то пыталась убедить Марию Тинс, что ей не о чем волноваться. Любовь между Яном и Катариной такая трогательная и потому невинная. Говорила, что между этими двумя никогда ничего не будет, как бы хорошо Ян не рисовал. И в жизни такого не случится. Катарина решила, что он твердо стоит на ногах и как-то сама объяснила мне, что в нем нашла. Ян был терпелив и сделал все необходимые шаги. Насмешка судьбы в том, что желание завело его в сети той женщины, которая изрядно могла подпортить ему жизнь — Марии Тинс. С тех пор, как Ян вернулся в Делфт, и стало ясно, что для Катарины он тот самый — Мария Тинс разглядела в нем угрозу. Испугалась, что он уведет ее ненаглядную доченьку. Она нехорошо о нем отзывалась, а когда Катарина сообщила, что они хотят объявить о помолвке, даже не сразу нашлась, что ответить и молча ушла наверх. Об этом рассказала мне Катарина, когда я застала ее плачущей за столом в гостиной. Мария Тинс собралась силами и вечером, скрипя сердце, выдавила, что рада за дочь. Любовь — дело замечательное, однако не все так гладко и следовало бы сперва устранить все препятствия. Мария Тинс подошла к делу разумно. Сперва потребовала, чтобы Ян перешел в католичество. Правильно сделала потому что ничего хорошего не выйдет, если муж и жена разной веры. Не заяви об этом Мария Тинс, на этом наверняка настояли бы родители Яна. Сначала ему надо было несколько раз побеседовать с пастором. Катарина мне рассказала, что заранее нашептала Яну правильные ответы. Тому следовало ответить на вопросы о свободной воле человека, о том, возможно ли очищение души в чистилище, и как он представляет себе рай. Много новых правил для воспитанника протестантской веры. Никаких молитв напрямую Господу. Ему предстояло просить заступничество у святых и Девы Марии. Только затем началось обращение. Сперва очищение и пост перед Пасхой. Пока суд додела, ему продолжали задавать вопросы – не в последнюю очередь сама Мария Тинс, о том, во что он все-таки верит, открыт ли он ко вмешательству Всевышнего. Если Ян не знал ответа, говорил то, что, как ему казалось, от него хотят услышать. Когда Ян прошел через все обряды и стал полноправным католиком, Мария выступила с новым требованием. Ян должен быть способен себя обеспечить, Она загнала его в угол, потому что одновременно настаивала на том, чтобы он писал назидательные сцены. По-моему, это было лишним. Кому бы он продавал все эти холсты? Ян храбро попытался, но спустя примерно два года во время первой ссоры с тещей отказался их писать. Заявил, что по горло сыт лицемерием. С тех пор он решил писать «Настроенческие интерьеры», и уверил Катарину, которая служила посланницей между ним и матерью, что жители Делфта раскупят их, как горячие пирожки. Бедняга сильно ошибался. В дверь стучат. Прерываю работу и открываю парадную дверь. На пороге Ян. Зачем он явился? Семейство пользуется этой дверью только по воскресеньям, когда идет в церковь не мог зайти в заднюю, как обычно. «Добрый день. Я пришел к хозяйке». Ян словно гундосит через шляпу, которую держит в руках. «Она только что вышла на прогулку. Ее дочери, то есть ваши дочери, пошли с ней». «Нет-нет. Я пришел к Марии, ее матери». «А что ж, хорошо, входите. Она в гостиной». Вы только полюбуйтесь, он добровольно переобувается из башмаков в домашние туфли. Провожу его вверх на несколько ступенек. Хозяйка, к вам пришел зять. Мария Тинс спокойно откладывает книгу. — Хорошо, Танаке, впусти его. Делаю шаг в сторону. К моему большому сожалению, дверь закрывается, а мне бы так хотелось послушать, о чем они будут толковать. Неужели свершилось? Кажется, я догадалась, почему Катарина решила унести ноги. Хочет, чтобы Ян сам разобрался. Я прикладываю ухо к двери, но они говорят слишком тихо. Еще застукают меня. «Иду дальше заниматься своими делами. У меня работы не в проворот».